Несмотря на то, что голова Клинонца оказалась на уровне груди, толкнувшего его пьяницы, выглядел он очень угрожающе и... Пьяница что-то сказал, Клинонец зарычал и толкнул его в грудь. Это был не сильный толчок, всего лишь ладонью, но и этого импульса оказалось достаточно, чтобы человек отшатнулся на пару шагов назад, попал в круг света и я рассмотрел, что он одет в полевую форму пилота ВКС Альянса. «Твою ж мать!» Мы с Филом уже поднимались со своих мест, когда пилот как-то странно взмахнул руками, фонтаном брызнула кровь, и голова клинонца полетела на пол. Пилот, чьи движения из рывков пьяницы вдруг превратились в изящные па профессионального танцора, скользнул вдоль стола, и клинонцы начали умирать один за другим, рассекаемые на части невидимыми клинками силовых мечей. Регулятор мощности на моем парализаторе показывал максимальный заряд, предназначенный для стрельбы по площадям, поэтому особо целиться мне не надо было. Еле слышное жужжание дало мне понять, что заряд ушел в цель, но больше ничего не произошло. Точнее, трое клинонцев, попавших в зону поражения, рухнули на пол. Пилот добил их несколькими отточенными движениями и даже не оборачиваясь в нашу сторону, швырнул в нас один из своих клинков. Силовой меч – это оружие, предназначенное для ближнего боя, и равных ему пока не существует. Конденсированное силовое поле толщиной всего в несколько атомов способно разрубить всё. Вообще всё, без каких-либо исключений. Для этого лезвия нет никакой разницы между человеческой плотью и активной силовой броней последнего поколения. Стоит эта штуковина как небольших размеров космический корабль. И зарплата его экипажа на 10 лет вперед. Обычно они стоят на вооружении в самых элитных подразделениях. Например, у личной гвардии императора Клинона. Или на весь отряд черных драконов приходилось всего 10 таких мечей. Я только пару раз держал это оружие в руках. Функционально силовой меч похож на световую саблю рыцарей джедаев и звездных войн Джорджа Лукаса а в неактивном состоянии их друг от друга вообще не отличить. Но, как нам известно из фильмов, лезвие светового оружия джедаев обычно очень хорошо видно и слышно. Оно окрашено в синий, зеленый или красный цвет и громко жужжит. Силовое поле невидимо и не издает никаких звуков. Поэтому мы с Филом успели заметить, как в нас летит небольшой черный цилиндр, вполне умещающийся в ладони. Наверное, это было последнее, что успел заметить Фил в своей жизни. Инстинкты подсказали мне уйти вправо. Силовой меч, вращаясь как несущий винт вертолета, пролетел над столиком строго между нами. Если бы я не сдвинулся с места, он бы как минимум отрубил мне руку. Как он отрубил ее Филу? Словно в замедленной съемке второсортного голливудского боевика, я наблюдал, как невидимое лезвие отсекает филу руку в районе локтя. Как брызжет кровь, как белеет кость в середине раны. Мгновением позже лезвие, не останавливаясь, вскрыло моему напарнику грудную клетку, едва не разрубив его пополам. Происходящее напоминало театр абсурда. За какую-то пару секунд полутемное помещение бара превратилось в форменную бойню. Пока, даже не предпринимая попыток осмыслить происходящее, я начал предпринимать шаги для собственного выживания. А именно, рухнул на пол, роняя бесполезный парализатор, и выхватил из закрепленной на лодыжке кобуры игольник. К этому моменту пилот, которому я невольно помог выстрелом парализатора, закончил свое дело и рванул к выходу. Линия огня была загромождена перевернутыми во время свалки столами и стульями, так что шансы попасть были невелики. Для очистки совести я послал ему вдогонку пару иголок, но вполне ожидаемо промахнулся. Из коридора, словно давая мне понять, что веселье еще продолжается, донеслись крики. Но когда я добрался до выхода из кафе, все уже закончилось. Среди еще четырех трупов пилота не обнаружилось. Зато там были двое парней, которых я видел в компании генерала Визерса.